Глава 13. И никуда он не делся, Джек остался в моем доме. Мужчина словно случайно находился поблизости и с ничего не выражающей физиономией следил за каждым моим движением. Я молчала, поскольку ждала действий от незваного ухажора бывшей хозяйки тела. Но пока он просто смотрел, загадочно полуприкрыв пушистые ресницы, Весь день я крутилась, как белка в колесе, занятая делами поместья. Буквально совала свой острый и аккуратный носик в дела каждого в доме, начиная с кухни и заканчивая амбаром. В последнем было шаром по коте. Муки совсем мало осталось. Да, знаю. Поэтому в дальнем Харви успел сходить к торговцу, договорился о взаимной услуге, и в скорости к нам прибудет подвода, Груженная мукой, парой бочонков пива и вина, раз уж сюда заезжают путники, надо бы на их хоть чем-то поить», ответила я Каниру, отвечающему за припасы. «Овсянку и бобы тоже по несколько мешков взяли. И даже хватило денег на овощи». «О как!» — крякнул старик довольно и огладил усы. «Вот только купленного хватит на месяц. Если чуток сэкономим, то и на полтора, не больше». «Кроме гостей мне вон, сколько народа кормить надо!» Устало вздохнула я. Ноги дрожали. Хотелось прилечь прямо тут, у порога хранилища. Но вопрос, где можно срочно раздобыть денег, волновал больше всего остального. «Вы очень бледны», — проницательно заметил мой сопровождающий. Канир оказался братом бывшего староста деревни из другого королевства, откуда они все бежали. «Мне бы поговорить с ним более предметно», А жизнь в той деревушке вот только не сейчас, точно не сегодня. Хозяйка, пойдите к себе, передохните. И почему у меня стойкое ощущение, что меня вежливо послали? Но в добродушных голубых глазах старика я не видела ехидства, талику беспокойства о моем здоровье, но и только. Да, пойду! кивнула. Вы идите, мне еще надо в конюшню заглянуть. «Поглядеть, сколько овса осталось до сена!» «Ладно», — махнула ему рукой на прощанье и вышла в сумерки, густые, как патока. Солнце уже утонуло за горизонтом, оставив после себя лишь едва заметные темно-розовые с сиреневым отливом разводы, стремительно исчезающие под натиском ночи. Звезды щедро обсыпали небосвод и лихо мне подмигивали, словно заигрывая. Дойдя до дома, ступила на крыльцо и оглянулась, чтобы ненадолго зависнуть, разглядывая незнакомые мне созвездия, в тщетных попытках отыскать хоть одну, родную. Но так и не нашла. До сего момента глядеть вверх как-то не было ни сил, ни желания. Все мысли занимали более приземленные проблемы. И одна из них напрямую касалась моего собственного выживания. Но вот сейчас, залюбовавшись, Решила найти ответ на важный вопрос «Мой ли это мир?» И получила ответ «Нет, не мой». «Ты прекрасна, Эйла!» Вдруг раздался негромкий голос позади, и крепкие руки ловко обхватили мою талию, притягивая меня к себе. По телу пробежал табун мурашек, но не тех, о коих мечтает каждая трепетная женская душа, а мурашки иного плана. Я буквально задрожала от страха такая решительная, и отважная. Не думал, что мой маленький хрупкий цветочек способен на столь бурное проявление чувств. Джек подул мне на затылок, после чего поднял правую руку и сомкнул свою лапу на моей тонкой шее. Я судорожно сглотнула. Да, моя жизнь в руках этого бандита. Этот момент я четко осознавала и до встречи с ним. Но сейчас прочувствовала особенно остро. «Давай убежим и поженимся», — сладострастно шепнул Джек, полностью приблизив губы к моему уху, одновременно поглаживая пальцами кожу на моей шее. «Ты же так хотела. Думаю, больше нет смысла откладывать». «Смотри, падающая звезда!» «Где?» Я вскинула руку, указывая пальцем направление. Его хватка ослабла, а я змеей выскользнула из неприятных для меня объятий. Поняв, что его провели, Джек перевел на меня насмешливый взгляд и, спокойно прислонившись к столбу плечом, вопросительно вскинул густые брови. «Джек, почему вы не оставили мои владения?» спросила я, замирая в независимой позе, и как можно расслабленнее отбросила косу за спину. Пальцы едва заметно дрожали. Я кое-как сумела совладать с голосом и выдать такую длинную фразу без сучка и задоринки. «Мне здесь хорошо». «И к тому же очень интересны перемены, произошедшие с тобой. Ты на себя не похожа». «Когда падаешь спиной в пропасть, ушибаешься чуть ли не до смерти, то перемены неизбежны, Джек». Спокойно ответила я. «Тебе уже наверняка донесли, что сталось с моей памятью. Вот только она ко мне потихоньку возвращается». С каменным лицом солгала я. Блифовать так на полную катушку. «А еще...» Лёжа в кровати, одной ногой в могиле, осознала одну, но очень важную вещь. «И какую же?» — поторопил он меня, когда молчание затянулось. «Жить хочу. Для себя. Семейные узы меня сейчас интересуют в последнюю очередь. Особенно с тобой», — добавила мысленно. «Намекаешь, что по моему приказу тебя скинули в ущелье?» Глухо прорычал он, отлипая от бруса и нависая надо мной монолитной скалой. В темных омутах я видела разгорающееся алое пламя злости. Стало страшно. Вот как придушит меня сейчас. «Всяко может быть, Джек. Доверия в этом мире никому нет. Я у себя одна такая, знаешь ли. Вдобавок, у меня вон сколько людей некормленных. Забот по дому. За месяц не разгрести. Какая свадьба?» «Я не хочу. В общем, передумала», — скороговоркой выдала, а потом, поднявшись на верхнюю ступеньку, встала наравне с ним, чтобы не давил своим авторитетом. Наши глаза встретились, и я договорила. В дальнем я оставила нескольким людям запечатанный конверт. Там о многом сказывается. «Если вдруг обо мне не будет вестей или со мной случится какая-то беда, то сюда придут королевские гвардейцы». Угрожать и шантажировать жильцами тоже не выйдет. Не на ту напали. Главное, говорить с такими людьми спокойно, не повышая тона, поскольку иначе все сказанное может восприняться как вызов. А мне этого не нужно. Мелкая стерва, ты объявляешь мне войну? Злой оскал исказил благородные черты лица визави. Нет, просто прошу, заметь вежливо покинуть мои земли и забыть сюда дорогу. «Госпожа права». К веранде шагнул Харви. «О, боги! Какое же облегчение я испытала от его появления! Словами не передать!» «Вам здесь не место. К тому же на днях откроется тракт, и сюда хлынет поток людей, спешащий сократить путь до столицы через земли мисс Бейл». «Опа! А это мысль! Как я не подумала об этом раньше!» Предвкушающе растянув губы в улыбке, несколько безумно глянула на Джека, Потом нахайли и выдала. «Джентльмены, мне пора. Вы тут сами между собой договорите, у меня дела. А еще надо успеть поесть. Уважаемый Джек, настоятельно прошу еще раз, покиньте мои земли и не забудьте прихватить с собой Данеллу. Видеть ее не желаю». И исчезла в доме. Немедленно рванула на второй этаж. Следует для начала еще раз проведать Шель, а потом заняться делами в своей новой комнате. Старую женщину еще днём накормили моим супом. Я потом забегала к ней ненадолго, чтобы проверить температуру. И в одно из посещений она чуть приоткрыла глаза, увидела меня, слабо улыбнулась и снова провалилась в беспамятство. «Как Шелька? Приходила в себя?» — спросила я, ступая в комнату после короткого стука. Рядом с кроватью сидела Варька и что-то вязала деревянными спицами. И это при свете одной неярко горящей масляной лампы. «Ага, пару раз. Пить просила». Кивнула сиделка, сложив на колени рукоделие. «Температура пока держится». «Кашицу травяную втерла в раны?» Продолжила интересоваться я, подходя к тазу у окна и намыливая ладони местным аналогом мыла. «Да, госпожа, все, как вы велели, сделала». «Хорошо». Вытирая чистые руки отрезом серой ткани, Подошла к больной и откинула плед. Обнаженную морщинистую спину покрывали отвратительно выглядящие алые рубцы. Меня снова чуть не захлестнула волна гнева. Пришлось с силой сжать кулаки. Ногти впились в кожу, причиняя боли, чуток отрезвляя. А ведь так хотелось ринуться к гадине Данельке и надавать лещей со всей силы. Медленно выдохнула, беря себя в руки, и принялась за работу. Необходимо очистить раны от мази и нанести новую. А потом мне нужно уединиться и обдумать очень интересную идею, как срубить деньжат на ровном месте.